Шел дождь, неприятный и мелкий, моросящий, как мука сквозь сито. Море в тот день было не таким спокойным, как прежде. Стального цвета волны качали корабли, однако бывалые моряки лишь посмеивались над несерьезной причудой морского владыки. Однако к вечеру начался шторм, и пришлось пристать к берегу раньше, чем рассчитывал кетель. Однако к вечеру начался шторм, и пришлось пристать к берегу раньше, чем рассчитывал Кетель, отыскав спокойную бухту. Над морем гремела гроза, то и дело ударяя в воду. Начался ливень, пронизывающий леса и землю под ногами насквозь. Почва шипела и бурлила, не в силах впитать столько влаги. Кетель улыбался непогоде, скалил синие зубы, точно желая еще сильнее разодорить непогоду да подразнить богов. Недовольные воины безлобно посмеивались над Хевдингом. Недовольные воины безлобно посмеивались над Хевдингом и его храбростью и стойко терпели ледяной ливень, укрывшись под пропитанным навесом. Кажется, удар сейчас в Кетеле молния, так он рассмеется и поймает быструю за хвост, да положит к себе в машну. Дождь остановился посреди ночи, и люди Кетеле принялись спорить: удастся ли у них разжечь костер из сырых веток? Хевдинг услышал разговор, вкрадчиво посмотрел на Ситрика, однако тот лишь пожал плечами. Почти всю ночь отряд не спал, считая грозы, яростно бившие землю, как казалось, всего в нескольких шагах от лагеря, и Ситрик бдел вместе с остальными. Он вглядывался в темноту, рассматривал землю, озаряемую белым светом хозяином Йольнера, ожидая увидеть в ней хвосты змей. Он боялся спать и хотел вернуться скорее на борт, догадываясь, что в холодной морской воде Ракель не тронет его. Утро наступало мучительно и неохотно, но солнце наконец встало, умытое проливным дождем. Оно светило прямо в глаза, заставляя грибцов щуриться и недовольно корчить лица. Кетель, сидевший на руле спиной к огню неба и воздуха, широко улыбался — Развернули парус, поймав звонкий ветер, подняли в весла, ситрик, пригретый солнцем и успокоенный шумом парусины и моря, задремал. Сквозь сон он видел недвижимый берег и приумолкшие волны. Было спокойно и тепло. Однако затишье оказалось недолгим. Улыбка Хевдинга вскоре погасла, когда впереди он заметил парус, а после второй, прежде скрытый за мысом. Они были далеко и терялись в водяной дымке, но зоркий глаз Кеттеля различил их, и Хевдинг скомандовал бойцам быть на чеку. Ситрик, вглядываясь в горизонт, так ничего и не увидел. «Они заметили нас?» — произнес кто-то из мужчин. «Да, свернули паруса», — протянул Кетель. «Хотят спрятаться от нас, но мы увидели их первыми». Хевдинг хмыкнул. «Хорош сушить весла! Догоняем их!» — скомандовал он. «Нападем? Для начала посмотрим и припугнем». Мужчины с азартом налегли на весла. Ситрик тревожно хохотнул, мельком подумав о том, как бы Нильки в ее руках не окрасился кровью. Шли быстро, но двум ладьям удавалось отрываться от змееподобных длинных кораблей кетеля. Поняв, что их заметили, они вновь развернули паруса и пошли полным ходом. Хевдинг скалил зубы. Ситрик не удивился бы, если пкетель, набрав могучую грудь в воздуху, начал дуть в паруса, мере силы с ветром. За весь день они так и не нагнали корабли, и вождь решил оставить гонку. Ночевали снова на берегу, и Ситрик, наконец, вытянул ноги у костра, наслаждаясь сохнущими носками, от которых клубами валил пар. По крайней мере, хотя бы ночью его носки будут сухими. Он устал, а после еды его резко начало клонить в сон. Дневной дремоты по теплым солнцам не хватило. Ситрик долго боролся со сном, но вскоре все же заснул беспокойно и тревожно. Он вскакивал от всякого шелеста и лесного шума, остерегаясь твари и мести Ракель. Ночь как раз была на удивление теплой, и всякие гады наверняка выбрались из своих нор». Когда он проснулся, первые лучи солнца пробились, выстрелив в пасмурное небо. Под тенью деревьев еще было темно. На духом звенели надоедливые комары, от которых Ситрик спрятался с головой, завернувшись в плащ. Он резко поднялся и заметил, что все кругом спали, даже дозорные. Из леса медленно наползал густой туман, плотный, почти осязаемый. Верх его был светлый, пронизанный солнечными стрелами охотницы, а низ темный, смолистый, опадающий на юные травы тяжелой росой. Ситрик встал на ноги, продолжая кутаться в плащ, и неуверенно шагнул навстречу туману. Тот принялся извиваться и изгибаться от его движений, превращаясь в подобие резных или литых прихотливых орнаментов. А потом резко упал, помрачнев и напитавшись от чернотой. Земля под ногами заходила, зашевелилась, и древесные корни, торчащие из обломков скал и черничных кустов, оказались блестящими змеями. Их спины переливались хладным блеском в полумраке леса. Ситрик отшатнулся, но, бросив взгляд под ноги, увидел, что под пятками его вместо земли змеи. Куда бы он ни наступал, везде были черные гады. Он вскрикнул и сквозь лагерь бросился к морю, Однако только ступил он в воду, как гладь разверзлась, и из пены показалась громадная чешучатая спина, покрытая уродливыми наростами и рыбьими плавниками. Вода бурлила от кишащих в ней тварей. Что-то схватило его за ногу и потянуло ко дну. Ситрик не успел и вскрикнуть, а в раскрытый рот его хлынула вода. Он задыхался, а водоросли и змеи опутывали его, как веревки, и тянули на дно в темное колодезное дно, где никогда не было света из вечной добычи сколи. Шипела морская вода. Или это был голос Ракели? Кто-то толкнул его, будто пытаясь достать из воды. По телу Ситрика прошла крупная дрожь, и он очнулся, не сразу осознав, что это был лишь сон. Он вновь поднялся и увидел, что отряд готовился собирать лагерь. Солнце светило над водой и лесом, проглядывая сквозь облака. Ситрик подсел ближе к огню, пытаясь напитаться его жизнью и теплом, да изгнать из тела остатки дурного сна. А вскоре уж сидел за веслом, чувствуя неприятную ломоту в спине и руках. Вчерашняя гонка и бессонные ночи дали о себе знать. День выдался беспокойным и бестолковым. Прошли они мало. Ближе к вечеру Кетель заметил два паруса позади, ярко освещенных клонящимся к горизонту солнцем, и один корабль впереди. Он стоял, свернув паруса, и на фоне выдающегося в море мыса против света его практически не было видно. Никто, кроме Хёвдинга, и не усмотрел его поначалу. «Интересно, кто это?» — пробормотал кетель, всматриваясь вдали. Корабли Хёвдинга подходили к мысу, когда ладья, прежде стоявшая на якоре, вдруг пошла навстречу. Однако она оказалась не одна. Второй длинный корабль был скрыт за прибрежными скалами. Два других судна, сверкающих выбеленными солнцем и морской солью парусами, оставались на хвосте. Их неожиданно оттеснили к берегу, и Кетель скомандовал взяться за оружие. Маленькая ладья вскоре поравнялась с змееподобным кораблем Кетеля. Ситрик напряженно вглядывался в незнакомые лица моряков другого судна, и в стоящую в полный рост фигуру их предводителя. С маленькой ладьи протрубили в рог, и кетель также выпрямился, держась одной рукой за корму. — Чей будешь? — спросили с ладьи, и Хевдинг ответил. Среди моряков прошли нехорошие смешки. — Далеко ты ушел от Альвии Гюборга, слуга Элива. Неужели ты тот самый кетель Белозубый? Услышав свое прозвище, Хевдин каскалился, показав синие зубы. Верно, имя ему дали в «Вам чего надо?» — громогласно спросил он. «Сам представься для начала. Я Барт, сын Вали. А надо нам, чтобы лихие люди Эйлива не шастали в этих водах. Сами-то вы чьи будете?» — осклабился Кетель. Чужой вождь не ответил, лишь рассмеялся. Видимо, хозяина у него не было. «Это не ты ли вчера пытался догнать два моих корабля, Кетель?» «Не припомню такого», — фыркнул светловолосый Хевдинг, подбоченившись. «Значит, плохая у тебя память. Может, вспомнишь тогда, что везёшь? Чем торгуешь? Покажи товар». «А жопу тебе не показать?» На кораблях засмеялись. Ситрик напряженно замер. Его рука сама собой опустилась на топор. Он видел, что лучник на ладье барда, стоявший на носу, держал уж на несколько стрел. Кеттель и бард были настроены враждебно, а корабли их стояли так тесно, что соприкасались с веслами. Ладьи, что были на хвосте, подошли ближе. — Верно, новый конун на совсем не держит море, — пробормотал сосед Ситрика. — А мы ведь в его водах. «Это могут быть его люди. Просто не сознаются», — прошептал парень, хоть и знал, что ответа от него не ждут. Все щиты на борту лодии были разные, однако несколько щитов он узнал по рисунку, принадлежащему Агне -Левше. Он знал многих, кто был на службе сначала у Арна Крестителя, а после у Альгира. Барда среди них, правда, не было, однако щиты заставили его сомневаться. «Что, Кетель, товар тебе дороже жизни?» «Не хочешь по-хорошему, так мы по-плохому заберем, и то, и другое», — произнес Барт. «У тебя людей не сильно больше моего», — усмехнулся Кетель, махнув рукой на шайку Барда. «Ты готов потерять воинов ради горстки рабов и шелка?» Хевдинг не ответил хмуре лицо. «С каких это пор рабы стали для тебя дороже лично Хольдов и Дренгов?» — продолжал Кетель. «Не хочешь отпускать мои корабли, пока не дам тебе откуп?» Мужчина фыркнул лошадью, шлепая губами. «Так, пожалуйста, показать жопу я уже предложил, но ты чего-то не спешишь воспользоваться моей щедростью». «Я не по зубам тебе, Кетель. Ты сам видишь, у меня четыре корабля. На твоем месте я бы прекратил бахвалиться пустыми речами и готовил серебро по весу твоей никчемной туши». Это их пока четыре. Да и лочонки твои меньше. Мои люди мигом с тобой разделаются, Барт, если ты не пропустишь меня. Лучше уж сам готовь серебро. Отдал бы ему из рабов, — продолжал мужчина, сидящий на весле рядом с Ситриком. Они так и будут языками чесать, пока не сточат их, как клинки, в бою. Кети любит хвастаться и торговаться куда больше, чем само серебро и даже женщин. Ситрик судорожно улыбнулся словам гребца. Он никак не мог отвести взгляда от чужого лучника, и шею жгло памятью шрама. Парень провел рукой по рубцам ожога, пытаясь угомонить привидевшуюся боль. Наконец, хёвдинги сговорились, и китель отдал барду небольшую плату серебром. — Держать в руках серебро всяко приятнее, чем смотреть на твой прыщавый зад, — ворчливо заметил сын Валий. В следующий раз тебе придется платить, чтобы его не увидеть. Кетель хохотала, и Ситрик понял, что Хевдинг дешево отделался, сторговавшись. Верно, языком он мог чесать даже прибрежные скалой. Однако только корабли разошлись, как лицо Кетеля помрачнело. Ублюдок Барт! ругался он сквозь зубы, вцепившись в руль. Будем идти в ночь, чтобы оторваться от них. А ну как нападут из засады. Как и сказал Кетель, гребли они почти всю ночь. На берегу редкими алыми звездами горели костры рыбаков, казавшиеся Ситрику глазами морских чудовищ. От усталости он забыл все то волнение, что испытал за день, и страшные слова Ракели. Не было ничего в этом мире, кроме счета, рук, весла и всплеска на воде. Наконец они пристали к берегу и быстро поставили лагерь. Ситрик поел через силу, прежде чем лечь спать. Ему казалось, что он вот-вот заснет прямо с миской в руках, однако у него нашли силы даже на то, чтобы смыть себя грязь и пот в море. Он уснул, как только лег на свои вещи, провалившись в бескрайнюю черноту без мыслей, слов и снов. Но покой его был недолгим. Ситрик проснулся, услышав непонятный вскрик. Тут же протрубил рог, но вскоре звук захлебнулся. Парень продрал глаза, в которые тотчас бросилась тьма, и скорее услышал, чем увидел, как в стороне от его стоянки падает в остатки костра человек-кетеля, пронзенный стрелой. Застигнутые врасплох, люди белозубово поднимались, хватая за оружие. Темноту рассекали слепые стрелы. Ситрик спешно забрался за большой валун, что стоял у лагеря, надеясь, что его не заметят. Он замер, прислушиваясь к сражению, а после вспомнил, что оставил у костра свои вещи, в которых были спрятаны отрезы зеленого покрова. Он выругался. На краткий миг накрыли воспоминания о Йоле, подчиняя себе волю. От свиста стрел болезненно сжалось сердце и зазвенело в ушах, но близкий вскрик и странный стук. Точно кого-то бросило на камень, за которым скрывался ситрик, пробудили его, вытаскивая из омута. Острые были глаза у Кетеля, но в ночной безлунной темноте, укрытой облаками, он не смог разглядеть, что люди Барда не оставили его и пошли следом. Ситрику не нужно было сражаться с налетчиками. Кетель не был его господином, а сам парень не был его слугой или воином. Нужно было лишь высунуться из-за камня, незаметно забрать покров и броситься в лес, а там раствориться в темноте или спрятаться во враге. Думать приходилось быстро. Он показался из-за скалы, пытаясь оценить расстояние. Оказалось, что камень был достаточно далеко, и он даже не заметил, как зайцем проскочил это расстояние. На его пути лежало два воина, ставших угощением для воронов, и под ними расползались черные в темноте лужи крови. Люди Кетеля и Барда сражались у прогоревшего костра, тесня друг друга щитами. Их рассеченные ноги подламывались, багря траву кровью, а после удары летели в головы, вышибая из воинов в жизнь. Вскоре у лагеря не осталось живых людей Белозубова, и Ситрик, желая отвлечь и напугать Дренгов Барда, решил зажечь костер. Он не ожидал, что у него получится, но пламя в костре вспыхнуло столбом, опалив низкие ветви сосен. Воины отшатнулись, обратив свой взгляд на пляшущий огонь — затрещавший смолой на иглах сосен. Ситрик выскочил из-за камня и схватил свои вещи, но не успел он ринуться прочь, как двое мужчин заметили его. Ситрик отскочил к огню, точно прячусь за ним, и когда воины надвинулись на него, снова заставил взвиться жаркое пламя. «Сейд!» — удивленно воскликнул один из мужчин. Он остановился, завороженный пламенем. Второй же, не обращая внимания на огонь, Набросился на ситрика, замахнувшись топором. Парень отскочил, предвидя, куда придет удар. Но не успел он сдвинуться с места вновь, как вдруг ощутил тупой удар в голову и боль, разом пронзившую все тело. Его подкосило как тростинку, окутав темной дымкой, и он упал, услышав, как кто-то из воинов кричал, чтобы тому, кто сотворил сейд, оставили жизнь». Ситрик очнулся, но долго ничего не мог увидеть в мутной мгле и услышать в противном звоне. Первыми пришли запахи, от которых тут же начало мутить и подташнивать. Пахло кровью, огнем и почему-то собачьей шерстью. Кто-то трогал его голову, и он чувствовал кожей влагу крови на своих волосах. Когда зрение вернулось к нему, он увидел лапу огромной собаки, упершуюся в землю прямо возле его носа. Наконец Ситрик понял, что над ним стоял волк и лизал его рану на затылке. И только он осознал это, как зверь встрепенулся, и серебристая шерсть на его теле встала дыбом. В темноте Ситрик успел увидеть два крупных желтых глаза, прежде чем волк бросился в назревающий туман и растворился в нем невидимым призраком. Парень зажмурился, понимая, что, вероятнее всего, к волк привиделся ему. Он попытался пошевелиться... Его тут же стошнило. «Эй, Барт, он пришел в себя!» Тут же раздался голос, громом отдавшийся в висках и ушах Ситрика. «Быстро он! Дай ему воды!» Скомандовал Хевдинг. Мужчина, сидевший рядом с Ситриком, помог ему приподняться и напоил из фляги своих рук. Запястья парня оказались связаны за спиной, но он это почувствовал не сразу. Все затмевала грозная боль в голове, превращавшая всякий шум и крик в удар молота по наковальне. Ситрика закружила, как только воин усадил его на землю. Вода была с привкусом крови. «Ложись обратно!» Голос мужчины звучал так, будто он хлопотал над ребенком. В лесу еще слышались крики, постепенно смолкающей бойни, и вскоре их шум перестал отзываться болью. Ситрик попытался что-то сказать, но не смог связать и двух слов, замолк, уставившись в одну точку и пытаясь найти себя. Постепенно становилось легче, если не думать. Не желая мириться с реальностью, он снова уснул. «Ты уверен, что твои глаза не обманули тебя?» «Барт, ты меня знаешь». «Да, да и врать бы ты мне не стал». Он заклинатель огня. Я слышал о нем несколько лет назад. Правда, не думал я, что он окажется юнцом. Может, раз он чарует огонь, так еще и знает тайные тропы к саду Идун? Ох, Ингвар! Не верится мне в эти росказни. Он покажет еще, как придет себя. Дай ему время. Сколько лет живу, Ингвар, столько лет. Отродясь, такого не встречал. Мои вещи... — пробормотал Ситрик, перебивая мужчина. «Что?» — переспросил тот, кого Барт называл Ингваром. «Где мои вещи?» — четче произнес парень. «Откуда мне знать, какие из вещей твои?» — ответил тот. «Там были костяной гребень и лоскуты небеленой ткани, завернутые в плащ», — пояснил Ситрик, уже сознавая бесполезность собственных слов. Ингвар прыснул, и Ситрик раскрыл глаза. Мужчины сидели рядом на бревне. В кострище снова горел огонь. Лагерь на первый взгляд показался спокойным и чистым, будто ночью здесь не было бойни. Однако, присмотревшись, парень увидел на земле и камнях пятна крови. Ситрик попытался встать снова, Ингвар опустил ему руку на плечо и наказал лежать дальше. Чувствовал он себя гораздо лучше, чем ночью. Правда, очень хотелось есть и потрогать рану на голове, но руки были связаны. Ноги были свободны, точно Барт и его воин решили, что Ситрик не сможет от них сбежать. И желая подчиняться Ингвару, он приподнялся и сел, прислонившись спиной к холодному мшистому камню, под каким прежде лежал. Голова закружилась, и Ситрик зажмурился. Не открывал глаз, пока мысли и ощущения тела не пришли в порядок. Он осмотрелся... В противоположном краю лагеря он увидел таких же, как и он, связанных, израненных и крайне потрепанных людей Кетеля. Самого Хефдинга он нигде не увидел. Вещи и оружие были свалены в общую кучу, и, присмотревшись, Ситрик заметил край своего плаща, в который был завернут зеленый покров. После он перевел взгляд на Ингвара и принялся рассматривать своего пленителя, увлеченно разговаривающего с Бардом. Мужчина сидел к нему в полоборота, повернувшись лицом к господину, а потому не заметил, как Ситрик смог приподняться. У Ингвара были черные прямые волосы, завязанные в косу за спиной, и густая темная борода. Он был необычайно смугл для свея, но говорил при этом без тени какого-либо чуждого языка в речи. Почувствовав на своем плече чужой взгляд, Ингвар обернулся. Лицо у него было вытянутое, спокойное, а широкие брови сходились на переносице, добавляя холодному взгляду, чуждые его лицу алчность и злость. «Я же говорил тебе лежать!» — сказал Ингвар. «Мне надоело!» — упрямо ответил Ситрик, кривясь. Ситрик опустил свой взгляд ниже и увидел за поясом у Ингвара свой топор, подаренный Вёлундам. Он недовольно фыркнул. Собрать свои вещи по лагерю и сбежать оказалось сложнее, чем он предполагал. «А нож? Где же нож Альгира? Неужели он снова потерял его?» «Я смотрю, тебе стало лучше, заклинатель огня», — произнес Барт, поглаживая русую бороду. «Лучше», — недовольно пробормотал Ситрик. Головой он прислонился к холодному камню. В самом деле ничего не болело и не уплывало, пока он не шевелил ею. «Что вы сделали с Кеттелем?» «Привязали камню и бросили на дно», — равнодушно ответил Барт. «Пусть этот крикливый купец дальше общается с рыбами». «И кормит их», — с ухмылкой добавил Ингвар. «Вы на службе у Агни Левши? спросил Ситрик. «Не твое дело, парень», — отмахнулся Барт. Вскоре он поднялся и ушел, Ингвар посидел немного и тоже встал, но прежде обратился к Ситрику. «Ты есть будешь?» «Буду. Надеюсь, меня не стошнит». «Ничего. Мой брат наготовил много». Неожиданно Ингвар разрезал веревки на руках Ситрика. «Все равно далеко не уйдешь». Он подмигнул, дернув щекой. «Даже если очень захочешь. А так удобнее есть будет». Ночевали в том же лагере, полностью зачистив его от трупов. Их сбрасывали в море, привязав к камням. Кровь проваливалась в сырой мох, светлее и расползаясь. Лес прятал следы сражения. Ситрика отправили к остальным пленным, проводившим дни и ночи под открытым небом, несмотря на дожди и ночной холод, да снова связали по рукам и ногам. Парень не противился. Он в самом деле был способен лишь лежать, и изредка принимать скудную пищу, какую Ингвар угощал его. Вещи и оружие, что были свалены в кучу, убрали ближе к вечеру, когда на них начала ложиться роса. Ситрик отчаянно злился, наблюдая за тем, как потрошат его пожитки. Кто-то забрал себе запасную пару башмаков, кто-то обрадовался шерстяной рубахе и деревянной миске. Плащ, в который был завернут зеленый покров, забрал себе один из дозорных. И, не разворачивая, положил себе под бок, устроившись у костра. Всю ночь Ситрик проспал без снов и видений. Он не шевелился, и к утру у него затекло все тело. Проснулся он задолго до общего подъема. У огня беседовала пара человек из дозорных. Ситрик прислушался к их разговору, но ничего интересного не услышал. Мужчины обсуждали семейные дела. Парень приподнялся, надеясь, что воины, сидевшие у костра, не заметят его, осмотрелся. Еще один дозорный, что стоял неподалеку от спящих на земле пленных, кажется, сам уснул, прислонившись спиной к дереву. Ситрик проследил за ним. Молодой Дренк не шевелился, опустив подбородок на грудь. Понимая, что, возможно, такой случай, как редкую птицу, вряд ли поймаешь нарочно, Ситрик чуть вытянул из-под правую руку, и коснулся мизинцем веревки. Он принялся представлять, как волокна лопаются от жары его рук, но ничего не получалось, как бы он ни старался. Вскоре снова заболела и закружилась голова, и Ситрик осторожно опустился обратно на мох, насытившийся теплом его тела. Парень никак не мог понять, откуда у него получается черпать огонь, и спокойствие, о каком упоминал Холь. У него получался лишь дым, Ситрик зажмурился. И что его сейчас не питало и не толкало на действие, так как страх. Он почувствовал тепло, пульсирующее в ладонях, запахло с жены шерстью, то обугливались края рукавов его рубахи. Ситрик сложил пальцы, выворачивая их до боли, и веревка наконец задымилась, вскоре она лопнула, и парень высвободил руки. Пока белый огонь еще плясал на его ладонях, Он коснулся веревки на ногах, пережигая ее. Заметив, что дозорные насторожились, Ситрик замер, покорно сложив руки обратно за спиной и прикрыл глаза, притворившись спящим. Мужчины окликнули по имени уснувшего дозорного. Тот не ответил. Позвали снова. «Тебе там все спокойно?» прикрикнул один из воинов. «Да, да». Сквозь сон ответил Дренк и мигом подскочил, проснувшись. Ситрик тихонько вздохнул, понимая, что упустил возможность сбежать. Но куда он мог деться без зеленого покрова, что лежал у костра рядом с дозорными? Небо медленно светлело с восходящего края, вымарывая теплую краску. Дозорные сменились, прежние ушли досыпать короткую ночь, а Ситрик никак не мог уснуть. Всю ночь он следил за тем, что происходило в лагере как сменялись дозорные и где они ходили. Близилось утро, и теперь он мог различить в слабом тумане воинов, что перемещались по лесу, отслеживая обстановку. Почти всю ночь кричали летние птицы, однако к утру их гомон стал нестерпим, кругом шла голова. К костру стягивались воины, проснувшиеся до побудки. Лагерь оживал шевелился, как крупное животное. Пленные ворчали, а рабыни и лишь проснулись, снова сопели и плакали. Ситрик сидел чуть в стороне от остальных, сведя руки за спиной. Только сейчас он понял, что скоро к нему подойдет кто-то из дренгов барда, чтобы проверить и заметит, что на его руках и ногах нет веревки. От страха его бросило в жар. «Надо бежать, пока не поздно, ведь многие еще спали». Он уставился на сверток своего плаща, оставленный на бревне у костра. Надо лишь добежать до него, схватить и скрыться в лесу. Расстояние было не таким большим. Может, с его не сразу заметят, и ему удастся сбежать. Ситрик тяжело дышал, пытаясь решиться. Он стер рукавом лба пот. Хватит ли у него сил на побег? Потягиваясь и шаркая к костру, подошел брат Ингвара Магная. Ситрик узнал его по столь же черным волосам и смуглой коже. На поясе его висел до боли знакомый нож. И, подавшись вперед, Ситрик понял, что это клинок Альгира в новых ножнах. Вместо страха в нем тут же вскипела злость. «Надо же, как братья обокрали его!» Ситрик почувствовал, что под правой рукой, какой он опирался о землю, принялся трещать и гореть в миг иссохший и пожелтевший мох. Бросив взгляд на пальцы... Он заметил, как между ними заплясало пламя, белое на его коже. Но на мху и сосновых иглах уже привычное, рыжее. Ситрик отдернул руку и, поняв, что больше медлить нельзя, сорвался. Он в несколько прыжков добрался до костра, толкнул от себя оказавшегося на пути магне, попутно обжигая его грудь своими пальцами и кинулся к плащу. — Держи его! — Запоздало воскликнул дозорный, что стоял неподалеку. Ситрик подобрал плащ левой рукой, той, что не была объята пламенем, а после, подумав лишь миг, провел пальцами по бревну и мху, оставляя на них огненный след. Растения вспыхивали, как труд, и пламя взвивалось вверх, бутон он поджег смолу. Люди закричали, отскакивая от огня и расступаясь. Магнарал пытаясь сбить огонь со своей одеждой. В суматохе Ситрик побежал к лесу, прижимая к себе плащ и касаясь рукой то земли, то деревьев. Он услышал свист-стрел и побежал наискосок, петляя от одного дерева к другому. Крики не замолкали, но, перебивая их, поднимался страшный треск, какого Ситрик никак не мог ожидать. Парень споткнулся, упал и, наконец, посмотрев назад, увидел, что там, где его босые ноги касались земли, Загорался мох, а деревья, какие он трогал, пытаясь обжечь, были уж объяты высоким пламенем, точно в них ударила молния. Остерегаясь огня, за ним никто не побежал, однако, увидев, что он сделал, Ситрик усилием воли погасил пламя на своей руке и ступнях. Он испугался сжечь покров и свою одежду. Края рукавов обгорели, но плащи, завернутые в него отрезы, остались невредимые. Огонь бежал по деревьям с треском, сжигая смолу в соснах. Ситрик поднялся и побежал прочь. Рядом с ним, напуганные белым и рыжим огнем, мчались черные твари, лишь залегшие на день во врагах. Они сминались и истаивали, а после появлялись вновь. Закричали птицы, вставая на крыло. Лагерь был все еще слишком близко, и Ситрик бросился в самую гущу леса. След его перестал гореть, больше не выдавая своего хозяина. Позади остались полыхающие сосны, а впереди послышался шум водопада, различимый даже в громогласных выкриках напуганных дроздов и трески опаленных деревьев. Погони за ним по-прежнему не было. Верно, люди Барда рассудили не трогать его, испугавшись. Ситрик и сам сейчас боялся себя, не зная, на что он способен и как управлять собой. Он то и дело посматривал на плащ, боясь, что сжег его ненароком, но огонь в его теле потух. Кажется, его не осталось вовсе. Силы тоже медленно покидали его, и Ситрик остановился, хватая ртом сырой воздух. Он не мог бежать дальше. Вскоре он вышел к водопаду, большому и шумному. Бурный поток в три человеческих роста гудел так, что почти не было слышно трескучих горящих сосен а может, они уж и потухли вместе с тем, как закончилось пламя в самом Ситрике. Он не знал. Он больше не оборачивался. В воде стоял человек, и Ситрик, заметив его, тут же юркнул за ближайшее дерево. Мужчина стоял спиной к нему, окунаясь и высовываясь из ледяной воды. На берегу лежала одежда. Присмотревшись к ней, Ситрик увидел свой топор, лежащий на башмаках, и понял, что человеком в воде был Ингвар. Устав бояться и таиться, парень вышел из-за дерева и приблизился к берегу. Он быстро поднял топор, заправил его за пояс, схватил чужой нож, спешно привешивая его рядом, подцепил за шнурки башмаки, а после решил взять и куртку взамен тех вещей, что люди Барда забрали у него. Так будет справедливо. «Рубаху мне оставь, чтобы я мог до лагеря добраться». Раздался голос Ингвара. «Не хочу с голым задом бежать». Ситрик поднял голову и уставился на рослого воина. Тот стоял по поясу в воде и смотрел на то, как парень роется в его одежде. Он улыбался, и его зубы на смуглом лице сверкали, как раскрытые створки перловицы. Чувствуя какое-то мстительное удовольствие и превосходство, Ситрик поднял с земли и нижнюю рубашку. Пусть та была грязна и пропахла чужим потом. — Придется, — язвительно заметил он. Произнеся это, Ситрик резко взобрался на скалу и глянул на Ингвара сверху вниз, а после бросил взгляд на стелющийся по лесу дым. — Пятки только не обожги. Там пожар в лагере. — Тролли это дерьмо! — воскликнул в свет Ингвар, но парень уже скрылся, и ругань потонула в шуме водопада.